огонь потух едва залою подернут уголь золотой едва заметную струёю веется парой теплотой камин чуть дышит дым из трубок в трубу уходит светлый кубок еще шипит среди стола вечерняя находит мгла люблю я дружеские враги